На сей раз оказывалось проще простого. Выложить достаточное количество фунтов стерлингов, потрясти полный мошной перед глазами ссорящихся между собой пайщиков, и какие бы у них там ни были разногласия, можно наверняка поручиться, все они ухватятся за эту мошну и забудут, о чем спорили. Предложить этим несговорчивым директорам и акционерам, скажем, Два, три или даже четыре фунта стерлингов за каждый фунт акций, имеющихся у них на руках. Учредительская прибыль, которая в избытке потечет к нему от его дочерних компаний, и самый рост движения на подземке в таком громадном и быстрорастущем городе, как Лондон, безусловно, не только покроет эту баснословную цену, которую он готов им предложить, но со временем принесут ему такие проценты, какие этой публике и не снились. И так прежде всего заполучить в руки контроль, а затем объединить все линии, каких бы денег это ни стоило. Время и все возрастающие мировые финансовые обороты постепенно окупят все это с лихвой. Но, конечно, ему отнюдь не улыбается финансировать все эти предварительные расходы из собственного кармана. И придется, пожалуй, в ближайшее время поехать в Соединенные Штаты. Там уж он постарается изобразить это предприятие в самых заманчивых красках. Нелегкое дело выцарапать из банков, синдикатов и отдельных капиталистов, чьи алчные повадки он хорошо изучил, солидные займы для будущей контролирующей акционерной компании. Но это даст ему возможность совершить оборот, завладеть лондонской подземкой, а потом со временем и вернуть долг своим взаимодавцам-акционерам из расчета по меньшей мере два 3 доллара за доллар. Но сейчас ему прежде всего надо отдохнуть и съездить куда-нибудь с Беронис. А когда он вернется, тогда можно будет еще раз побеседовать с Джонсоном и встретиться с этим лордом Стэйном, потому что, несомненно, от этих двоих многое зависит. Глава 33 Глава 33 Поглощенный всеми этими делами и хлопотами, Копервод едва урывал время, чтобы повидаться со своей возлюбленной. А Элен между тем уехала в Париж, а Веронис с матерью перебрались в Пражскоф. Веронис, по-видимому, была тоже очень занята. Ездила по магазинам, что-то устраивала. Она с увлечением покупала всякие изящные пустячки, И это в глазах Каупервуда придавало ей еще больше очарования. Сколько в ней жизни, — часто думал он, — какая способность радоваться, какая жажда ко всему, она и меня заражает ею. Ее все решительно интересует, и поэтому вполне естественно, что и с ней всем интересно. Приехав к ней впервые в Праерскофф, Калпервуд обнаружил, что у них уже все налажено и устроено как нельзя лучше. В доме целый штат прислуги, повар, горничная, экономка, дворецкий, не говоря уже о садовниках и пастухах, которых держал лорд Стейн. И Бэнис радовалась и от души наслаждалась прелестями сельской жизни. Но искренне ли это было? Или может быть только поза, Калпервуд наверное не мог сказать. Казалось, она не только любит природу, но когда особенно чувствует ее. Какая-нибудь птичка, цветок, дерево, бабочка могли иной раз растрогать и потрясти ее. Если и это было игрой, пожалуй, сама Мария Антуанетта могла бы позавидовать такому мастерству. Когда Каупервуд приехал, барыня стояла во дворе с пастухом, который пригнал стадо овец, чтобы показать ей ягнят. Увидев коляску Каупервуда, подкатившую по главной аллее, Берни схватила на руки самого маленького, самого курчавого ягненка. Эта прелестная картинка восхитила, но немало не обманула каупервода «Позерство», — подумал он. «Впрочем, ведь это для меня». Пастушка со своими овечками шутливо приветствовал он ее и, наклонившись, погладил ягненка у нее на руках. Прелестные создания появятся на свет и тут же исчезают, как весенние цветочки. Он сразу заметил ее изящное летнее платье и подумал, что она способна изобрести для себя и ввести в моду нечто совершенно необычайное.